«Добро бы кто-нибудь рода знаменитого, а то Рабынич, сын ключницы-малуши, прибрал к рукам всю землю русскую, да и вуз с е б я не дует. Попевает своими витязями, да потешается песнями знаменитого Скальда Финкала, который, живя в неволе, позабыл и то, что люди не всегда своей смертью умирают. То-то и есть, видно, золоченые-то цепи таскать не тяжело». «Да что из пустого-то в порожнее пересыпать? Прощай, молодец, и так я с тобой заболтался. Вишь, народ собирается вокруг княжеских палат. Может, статься Владимир сегодня хоть в окно выглянет. Так мне хочется вместе с другими крикнуть. Да здравствует наше красное солнышко, наш батюшка-великий князь!» «Постой!» — вскричал Финкал. «Скажи мне, что тебе сказать?» «Русскую поговорку, что л ь Изволь! Глупый свистит, а умный смыслит! Прощай, добро!» Сказав сии последние слова, незнакомый подошел к толпе варяжских воинов, которые, теснясь вокруг одного из своих товарищей, казалось, слушали его с большим вниманием. «Да полно, так ли и к мор, — говорил Якун, — от кого ты это слышал?» От жреца Лютобора, ему как не знать. Вот до чего мы дожили, товарищи. Если б на р о д е н е узнали, что мы, разиня р о т смотрим, как над нами здесь ругаются, и не смеем рук отвести, так и жены-то бы наши сгорели от стыда. Слыхано ли дело, приносить в жертву природного варяга? Да разве мы затем покинули наши д о м а чтобы эта козлиная борода богомилд, Выбирал из нас, как из стада баранов, любую жертву. Да и кому же? Добро бы нашему богу Одену, а то какому-то деревянному болвану с золотыми усами, перед которым и шапки-то снять не хочется. А я слышал о сыне какого-то Феодора, прервал один из воинов. Экий ты, братец, подхватил и к м о р да ведь этот Феодор был нашим десятником. Он природный варяг и прежде не так назывался. «Э, знаю, знаю!» — закричал Якун. «Да он уж года два не служит в нашей дружине. Так что ж, разве только тот и варяг, кто не скидает шелома, да мерзнет по з и м о м у дверей великокняжеских? Эх, братцы, дали мы волю этим русинам! Глядите-ка, сколько их высыпало на площадь! А все ведь за тем... Чтоб над нами смеяться. Чай все уже знают, Что сегодня приносят в жертву варяга. Вот уж ничего не видя, смотрите, Как этот долговязый, глядя на нас, ухмыляется. Чему ты зубы-то скалишь?» Продолжал и к м о р Обращаясь к незнакомому, Который, завернувшись в свою верхнюю одежду, Стоял позади варяжских воинов И улыбался, слушая их разговор. «Эки, леший проклятый!» «Над кем ты смеешься?» «Да не погневайтесь, господа честные, над вами?» Отвечал спокойно незнакомый. «Как над нами? Ах ты н е о т ё с а н н ы й болван!» в Скричал и к м о р «Да крожили тебе смеяться над варяжскими витязями!» «А как же не смеяться-то?» Сказал хладнокровно незнакомый. «О чем вы сошлись горевать?» «Эх, молодцы, молодцы!» Снявши голову, о волосах не плачут. Вольно ж вам было сглуповать, да отпустить в Византию ваших товарищей. Много ли вас теперь осталось? Ребятушки киевские шапками закидают. Нет, господа, Владимир-то себе на уме. Смекнул, что с вами ладу не будет, если он не рассует вас по разным местам. То-то и есть. Говорят... Русский человек задним умом крепок. А поглядишь, так и варяги-то не дальше нашего видят». «А что, братцы, — сказал Якун, — ведь этот пострел дело говорит, кабы мы сами не сплоховали». «Да кто ты таков?» — продолжал он, обращаясь к незнакомому. «И откуда родом?» «Не бойтесь, я не здешний, со мной говорите смело, в донос не пойду». «Да ты никак ратный человек», «Спросил один из воинов. «Вот то-то и есть. Кому другому, а мне как не пожалеть о вас? Храбрые варяжские витязи, сподвижники Святослава, живут в таком загоне. И то ли еще будет, погодите».